Глава 11, в которой друзья узнают правду о монтаугском звере. Савельич надолго погрузился в чтение, а Мартин и Рыжий с тревогой наблюдали, как глаза философа переползают со строчки на строчки, и от усердия шевелятся длинные усы. Единственным, кто не боялся тропить книгачее, был Брысь, но он отсутствовал. а они не решались подгонять ученого-приятеля, зная его ворчливый характер и обидчивость. Наконец Савельич оторвался от журнала и потянулся, продолжая в молчании размышлять над почерпнутой в статье информацией. Мартин не выдержал и жалобно заскулил, а Рыжий глубоко вздохнул. И почему ему так трудно дается грамота? По отдельности-то он... Все буквы помнил и даже в слоги складывал, и даже из слогов слова составлял. Но к его великому огорчению приобретённых умения оказалось недостаточно. Слова цеплялись друг за дружку, как крепеник за лохматую шерсть, и выстраивались в длиннющие предложения. И когда он добирался до последнего знака препинания, то совершенно не помнил, с чего началась фраза. Мартин, правда, и алфавит не осилил, но это утешало слабо. Он же собака, ему простительно. Тот, кому полагалось быть глупее котов, извлекал из могучей груди всё более тонкие и протяжные звуки и в конце концов, сорвавшись на фальцет, отрывисто тявкнул, что никак не вязалось с его внушительной статью и сильно отличалось от привычного баса. Мартин смутился. Савелич с любопытством посмотрел на него, словно удивляясь, с чего бы такое поведение, и неторопливо начал. Дело куда сложнее и запутаннее, чем казалось поначалу. Ужасные последствия филадельфийского эксперимента не охладили пыл учёных. Наоборот, они расширили круг опытов. Их интересовал уже не только эффект невидимости металла, но и воздействие электромагнитного излучения на человеческий разум. А кроме этого, Савельич таинственно понизил голос, а его глаза сверкнули изумрудным блеском. Они нашли проход во времени и пространстве и стали запросто путешествовать по всей вселенной. Побывали на Марсе, когда там еще не угасла жизнь, и даже устроили поселение в подземельях под большой марсианской пирамидой. «Враки!» — убежденно возразил Мартин, вернувшимся к нему Басом. «Люди в космос на ракетах летают. Я по телеку видел». «Действительно!» — усомнился и Рыжий. «Зачем бы им строить космические корабли, если бы они могли без них перемещаться?» Савельич принял глубокомысленный вид и ответил загадочно, зловещим шепотом. «Да экспериментировались, потому что...» «В 1983 году на базе в Монтауке, где проводились опыты, это тоже в Америке, — пояснил он на всякий случай, — появилось чудовище, монтаукский зверь. Его нельзя было убить». Мартин засомневался. Наверное, плохо целились, руки дрожали от страха. Дело в другом, поморщился философ. Он терпеть не мог, когда его перебивали. А в чём? С замиранием сердца спросил рыжий, его воображение уже вовсю рисовало страшные картины неравной битвы. Бывший дворцовый мышелов даже впервые пожалел своих несчастных лысохвостых жертв. Он виртуальный. А, тогда понятно, пробасил Мартин, хотя на самом деле незнакомое слово окончательно его запутало. Просто показалось, что нахмуренный вид учёного кота требовал именно такого утвердительного ответа. Пёс с надеждой воззрился на рыжего. Может, он тоже не в курсе, что означает виртуальный, и попросит разъяснений? Однако Савельевич настолько удивился ответу Простафили Мартина, что сам поторопился продолжить, пока и рыжий не лишил его лекторского удовольствия. Был у них один экстрасенс матрос Эсминца Элдридж. Из тех, кто выжил после эксперимента. Взгляд Мартина сделался жалобным, и книгочей растолковал: "Экстрасенсы вроде нас, котов" Они окружающий мир чувствуют лучше остальных. Так вот. Для этого матросса в специальной комнате соорудили научный прибор в форме кресла и подвергали разным излучениям. От каких-то он засыпал, от каких-то начинал волноваться, радоваться или плакать. В общем, как Кво в Менделеев методом научного тыка работали. С важностью вставил пёс, торжествуя от собственной понятливости, но тут же испуганно умолк под предостерегающим взором савеличе. Философ досадливо подёргал ушами и после выразительной паузы продолжил. А потом дошли до экспериментов по материализации человеческой мысли. Предметы, которые воображал себе матрос, стали появляться в реальности. Вот здорово, восхитился Рыжий и принялся вдруг сработать усердно думать об упитанной мышке. Здорово, конечно. Вот только эти вещи существовали ровно столько, сколько он о них думал. А как только переставал, то они исчезали. Мартин представил Как бы он огорчился, если бы вдруг пропала нафантазированная им сахарная косточка. Мало ли на что он мог отвлечься. При мысли о коварном лакомстве в пасти тут же скопилась слюна и забурчала в животе. К чему ты клонишь? забеспокоился рыжий, забыв про неоконченный эксперимент с мышью. Это тот самый экстрасенс виноват в появлении монстра? Именно так. с важностью подтвердил книгачей. Мартин обвел друзей с конфуженным взглядом. Во-первых, для простодушного пса было загадкой, зачем матрос навоображал какого-то зверя. Разве недостаточно на свете прекрасных вещей, даже помимо сахарной косточки? Во-вторых, ну, придумал случайно животное. Можно ведь тут же представить себе что-нибудь более безопасное. например, латексную красную утку, или его от страха на одном видении заклинило. «Беда в том», — не дожидаясь вопросов, пояснил Савельич, «что монстр не исчез не только когда экстрасенсы отключили от кресла, но даже когда остановили работу всего оборудования на базе в Монтауке».